Центр сердца как основа трансмутации сознания. 10 октября 34. Теперь о сердце. Конечно, сердце следует понимать не как символ, но как великую лабораторию, где происходит трансмутация нашего сознания, следовательно всего нашего существа. Конечно, сердце есть высшее выражение шестого принципа. Сердце есть. Пребывание Брамы. Ведь нельзя ни в чем отделить физическое от духовного. Все так переплетено и зависит одно от другого. Именно единство это является свою согласованность. Ведь все тонкие астральные чувства живут так же, как и физические, но в своих, соответственно, тонких измерениях. Нельзя рассматривать их отдельно. Всегда следует помнить о полном соответствии между тонким телом и земным. Потому так нужно всегда и ко всему применять формулу, как наверху, так и внизу. Без развития и утончения сердца невозможно никакое продвижение, никакой прогресс. Потому в основу каждого строительства должен быть положен великий магнит сердца. Так представители новой расы будут отличаться утонченностью сердца этого ключа ко всем достижениям.